История 38. Главное, ребята, перцам не стыреть. Моя знакомая из провинции Цзядян привела такой пример применения хитрости в торговле. Её приятель торгует острым перцем. Да один повар каждую неделю покупает 30 кг красного перца без семян. Торговец продаёт ему товар по цене 10 юаней за килограмм. Доставляет на кухню, получает оплату и уходит. Проблема повара в том, что в каждую партию попадает перец с семенами, то есть не соответствующий требованиям. Поэтому он просматривает всю партию и откладывает некондиционный товар. Торговец заходит немного позже и выкупает перец с семенами по 4 юаня за килограмм. Повар доволен, что избавился от ненужного перца и вернул часть денег. Он считает торговца гибким и сговорчивым, так как другой на его месте мог бы отказаться выкупать перец обратно. На самом деле получается, что повар приобретает перец с семенами за 10 юаней, а потом продаёт обратно за 4. Нужно ли говорить, что торговец специально подкидывает в каждую партию перец с семенами? Вообще мелких хитростей в торговле довольно много. Одна дама по имени Хан Дзюдзю владеет интернет-магазином одежды. В целях привлечения покупателей она регулярно проводит скидочные акции. Выглядит это так: Покупатель, приобретший товар на 200 юаней, получает скидку на следующую покупку в размере 30 юаней. То есть для получения скидки клиент должен потратить 200 юаней. С одной стороны, это не очень много, если вещи неплохие. С другой, 30 юаней это немало. На эту сумму можно, например, пообедать, съесть тарелку лапши. Вот только Хан Дзю Дзю установила цены в своём магазине в промежутке между 115 и 190 юанями. Вот и выходит, что тот, кто хочет получить скидку, должен купить не одну вещь, а как минимум две. Вроде бы простой фокус, но он приносит результат.